14. -е. Впечатляет. По-моему, абсолютно то же самое я слышал от Александра Сарштроука, когда несколько дней назад мы с ним рассматривали с возвышенности раскинувшийся перед нами глассант. Хотя, что удивительного в случае с человеком, который всю свою жизнь прожил в глухой провинции и лишь дважды побывал в Нантунете. Размерами тот уступал Клаунстону в несколько раз, и был настолько же моложе. К тому же и архитектура не мог похвастать. Нет в Нантунете строений многовековой давности, когда много внимания уделялось деталям, которые сейчас считают излишеством или даже помпезностью. Все-таки времена меняются, и человек становится рационален, или же в нем исчезает дух прекрасного что, наверное, одно и то же. Клаунстон не таков и возрастом может тягаться со столицей, обоим городам за два тысячелетия, но он, в отличие от Гладстуара, не пережил нескольких нашествий, гигантских пожаров и даже сильнейшего землетрясения. И все-таки я должен был признать, Клаунстон впечатлял и величиной, и своеобразной архитектурой, невиданной мною больше нигде, и еще четкой планировкой. Даже отсюда, с палубы Марии, хорошо были видны радиально расходящиеся, наверняка из исторического центра, улицы. Если посмотреть на карту, гавань была похожа на разомкнутое кольцо, образованное сложенными большим и указательным пальцами, на концах которых располагалось по мощному форту. В реальности же оба пальца были горными хребтами, выступающими из моря. «Найти здесь корабль будет несложно», — заметил Александр обозревая гавань заполненную посудинами всех мастей и размеров и на них особо не напрягаясь мне удалось признать флаги полутора десятков, если не больше стран. александр снова был тем человеком компаниий которого вынужденно оставшись один в голосанте я даже обрадовался не глупый, ироничный и легко рассуждающий на любую тему. Ничто в нем больше не напоминало того сар штроука, который вел себя по хамски за что хотелось надавать ему пощечин. К слову, сам Александр ничего из произошедшего с ним не помнил, за исключением сна, который он несколько раз пытался пересказать в подробностях. Но всякий раз я его обрывал, слишком свежи были впечатления от зрелища, виденного наяву. Шхуна встала на якорь посреди гавани, в ожидании своей очереди к причалу под разгрузку, шлюпка дожидалась у борта, и настала пора прощаться капитана Асант, все было великолепно», — сказал я, пожимая Михелю руку. Было заметно, что, прощаясь с нами, он испытывает немалое облегчение. Александр тоже пожал Асанту руку, счастливый в своем неведении. Иначе легко себе представить, сколько мог пришлось бы ему пережить. Вел себя как настоящий хам, а извиняться не позволяет положения. Ночью перед прибытием в Клаунстон мне не спалось. Одолевали мрачные мысли. О том, что нелепой ссоры с Клаусом наверняка можно было избежать, о том, что перспективы у меня не самые радужные, меня никто нигде не ждёт, имуществом я не обременён, никаких планов на будущее нет. Ворочаясь, я не мог заснуть и потому решил подышать свежим воздухом. На вахте стоял брат капитана Грег. «Завтра к полудню будем на месте», — сказал он. Я лишь кивнул, любуясь на светящийся от потревоженного планктона след от кильваторной струи. Ночь была звёздной, что тоже придавало ей очарование. Стоял, любовался и думал, что ради таких моментов и стоит ценить жизнь. Как будто бы ничего не происходит. Но именно тогда остро чувствуешь, как прекрасна она в любых её проявлениях. «Наверняка у вас сложилось превратное впечатление, господин Сарклеменсе?» Голос Грега мешал, и всё-таки я спросил. «А о чём именно?» «А нас с братом, да и вообще...» Пришлось пожать плечами, не понимаю, мол, о чём пытаетесь сказать. «Знаете, сар Клеменсе, Мария — это единственное, что есть у нас с Михелем в жизни. Ни семей, ни дома. Только она...» Грег погладил поручень, ограждающий мостик. «У многих нет даже этого». «Всё верно, но сказать хотел не об этом. Вот вы думаете, что мы скупы так...» «Насколько это вообще можно, и экономим на всем. Поверьте, вы всего лишь попали на борт Марии не в самый лучший момент в нашей жизни». «И что стало причиной?» «Как и обычно во всех подобных случаях», — туманно ответил Грег. «Хотите кофе?» «Не откажусь». Хотелось надеяться, он не будет таким же, как все остальное на борту шхуны. «Сейчас распоряжусь». «Клавдий, сообрази!» Отправив рулевого, он встал за штурвал сам. Матрос долго не возвращался, и я успел пожалеть о своем согласии, поскольку вышел, не догадавшись на себя что-нибудь накинуть, и тому начал зябнуть. И все-таки мое терпение было вознаграждено. Кофе оказался превосходен. Никогда не понимал привычки портить его сахаром и вообще чем угодно. Он и без того хорош. И этот был именно такой, каким я его и любил. Крепким как искреннее рукопожатие, горьким, как расставание влюблённых, и горячим, как месть. Так сказал однажды один из моих друзей, замечательный поэт, погибший на дуэли, которую я, увы, не смог предотвратить. «Теперь уже нет смысла ни на чём экономить», — заметил Грег. «Так что же всё-таки с вами произошло?» «Ряд обстоятельств, Сарклеменсе». Корпус Марии во время шторма дал течь, а в трюме хранился груз, который боялся сырости. Затем был ремонт, и он забрал последние деньги. Но теперь все позади. По прибытии в Клаунстон мы полностью расплатимся с долгами. И тогда добро пожаловать к нам на борт, царклеменце. Уверяю вас, вы будете приятно удивлены. Нисколько в том не сомневаюсь. Такой вот состоялся у нас разговор, в конце которого я подумал как же часто мы составляем о людях превратное мнение, если нам неизвестно то, что называется правдой. Шлюпка со мной и Александром сарштроуком подходила к набережной, когда там произошло что-то непонятное. Сначала народ, а его хватало, как праздных гуляк, так и сосредоточенно куда-то спешащих людей, отхлынул в стороны, а затем, наоборот, собрался возле чего-то из шлюпки невидимого. «Они убили его, убили!» — истерично кричала какая-то женщина, причем настолько громко и пронзительно, что голос ее был слышен далеко вокруг. «Как будто криком когда-нибудь и кого-нибудь сумели оживить», — поморщился я. «Клаунстон, город Портовый, а они никогда порядком не славились. Пора бы ей уже и привыкнуть». Набережная была закована в гранит, и к воде спускались ступени во многих местах. Сам порт с грузовыми причалами оставался в стороне. Но нам с Александром он пока был без надобности. Еще на борту Марии мы твердо решили на этот раз подойти к выбору корабля более основательно, а заодно совершить прогулку по городу, он того стоил. «Давайте помогу, господин Сар Клеменсе», — сказал один из гребцов, видя, как я с сомнением посмотрел на свои кофры. «Буду благодарен. Тем более ты с ними знаком не хуже, чем их хозяин. Еще бы!» Ведь этим грибцом был тот носильщик, который так удачно подвернулся нам с Александром в Глассанте. Несмотря на то, что кофры путешествуют со мной из самого гладстуара, носить их ему пришлось примерно столько же, сколько и мне, если еще не больше. Мы проходили довольно близко от наверняка уже мертвого человека. Он лежал на спине, а из-под головы успела натечь целая лужа темной, почти черной крови. Ничем не примечательный человек с лицом, на которое ни за что не обратишь внимания, и в такой же неброской одежде. «Наверняка разворочен затылок», — подумал я. «За что его? Ограбление? Кто-то свел с ним счеты? Но почему на виду у всех, не боясь быть пойманным? Вообще замечательное начало для знакомства с городом». «Господин Сарклеменсе, вам удобнее будет пойти сюда?» Неожиданно заявил матрос, перехватив оба кофра в одну руку, а другой настойчиво увлекая меня в сторону. Поначалу я вознамерился освободиться, но затем, взглянув на него, противиться не стал. Слишком он был напряженным. Шли мы недолго, зачем-то завернув в переулок. «Сар Клеменце, умоляю вас, будьте предельно осторожны!» — зачастил он, не переставая оглядываться по сторонам. — Это ещё почему? Просто поверьте на слово и отнеситесь со всей серьёзностью, я не должен вам ничего говорить. Но скажу, этот человек обязан был вас встретить, а самое главное, прошу вас, затаитесь на какое-то время. Нас нагнал Сар Штроук, и матрос закончил самым обычным тоном. — Господа, я вынужден вас покинуть, извините тысячекратно, но вдруг вспомнил о неотложных делах. Поставив оба кофра у моих ног, он торопливо ушёл. Что-то идет не так, Даниэль? Не исключено. Что я мог сказать, если и сам не знал ничего? Или наоборот? Достаточно, чтобы связать все события воедино. Да же гибель Марии. Не нашей. Другой, которую мы увидели перевернутой кверху дном. Но тогда получается, что мной, Даниэлем Сар-Клеменце, играют как тряпичной куклой. Кто-то неведомый но настолько сильный, что способен предугадывать будущее и даже частично его менять. Но почему? Чем я так интересен? Тем, что могу занять трон Ландаргии и имею на него больше прав, чем кто бы то ни было? Но зачем тогда меня привели сюда, в Клаунстон? Исходя из моей же логики, именно привели. Александр, будьте добры, найдите кого-нибудь, чтобы самим не нести багаж. Я пока здесь побуду в Тиньке. Не слишком-то меня и обеспокоили слова матроса. Но когда человек даёт добрый совет, глупо им не воспользоваться. Особенно в том случае, если вопрос касается собственной безопасности. Клаунстон — огромный город. Его улицы запружены народом, и затеряться в нём будет легко. Во всяком случае до утра. И при первой же подвернувшейся оказии покинуть. Надеюсь, по собственной воле. Или нет? Вполне могло быть и по желанию одной из противоборствующих сторон. «С Александром придется расстаться», — глядя ему вслед, размышлял я. «Негоже подвергать опасности ничего не подозревающего человека. Уверен, что если ему рассказать все, он останется. Нет, не из ложной гордости, из-за которой зачастую совершают почти безумные поступки. Из обыкновенной порядочности, которая ему присуща в полной мере». Ибо нельзя бросать попавшего в тяжелую ситуацию человека, даже когда на кону стоит собственная жизнь Таким его воспитали Такими должны воспитывать всех Сар Штроук вернулся быстро, приведя с собой двух мутных личностей Причем один из них выглядел настолько подозрительно, что только неопытность Александра могла заставить довериться такому типу С подобными рожами и приставляют в тёмных переулках нож к горлу, чтобы обобрать до нитки. «Город хорошо знаете?» — спросил я. «Достаточно для чего хорошо?» — ответил тот, который выглядел душегубым. «Для того, чтобы провести на к окраине города так, чтобы попасться на глаза как можно меньшему числу людей». «Считайте, в Клаунстане такое возможно?» — усмехнулся он. «Я не сказал никому». Я сказал как можно меньшему. «Сделаю. И куда именно вам нужно попасть в Савенгейте?» Судя по всему, так называлась восточная часть города. «На приличный постоялый двор. В северной части или в южной?» «Посередине, но ближе к югу, почему-то разозлившись, довольно грубо ответил я. «Но в самом-то деле, к чему столько вопросов?» Александр, слушая наш разговор, переводил взгляд с меня на него и обратно. Ну а мне запоздала пришла мысль. А почему бы не воспользоваться извозчиком? Наверное, по той причине, что в поле зрения их не попалось ни одного. «Пойдемте!» И носильщик, подхватив один из моих кофров, движением головы указал на два оставшихся напарнику. «Так, обстоятельства изменились». Вы проводите нас до ближайшего места, где можно взять извозчика. Или даже он попадется нам по пути. И не беспокойтесь, с оплатой не обижу. Отличный будет вариант, если усесться в экипаж с тентом, который прикроет сразу с трех сторон. Ну а если еще надвинуть на глаза шляпу, маскировка получится что надо. Извозчики знают город замечательно, и в этом им, пожалуй, нет равных. Да и пешком не придется идти, что тоже немаловажно. Во мне закипало раздражение, раздражало все сразу, мое положение, жара, город, неизвестность будущего и даже сарш-троук, сны ему снятся. Ко мне и наяву люди то и дело заявляются, а затем оказывается, что их кроме меня никто и не видел, и даже то, что пролетка, именно такая, какая и была нужна, нашлась практически сразу же, настроение не улучшило открытая светлым полотняным тентом с дядькой средних лет на облучке, она удачно попалась на глаза, стоило только, миновав переулок, оказаться на соседней улице. Она стояла, на наших глазах высадив пассажиров. К ней-то я и направился. «Эй, как вас там?» — окликнул кто-то за спиной, едва я только успел открыть рот, чтобы договориться с извозчиком. «Вообще-то я пришел сюда первым, мне на ней ехать». Я обернулся. «Ну, разве что в качестве извозчика. И потом, вы надеетесь в ней поместиться?» Трое дворян, два из которых были с дамами. всё бы ничего, пусть даже первенство можно оспорить, но слишком снисходительным был тон у того, который со мной заговорил. Возможно, таким он показался из-за иностранного акцента, но теперь было поздно. Раздражение, которое копилось, вырвалось наружу. Незнакомец усмехнулся. Нарочито, медленно оглядев меня с головы до ног, в одежде я значительно ему уступал. Она у него была яркой, богатой, к тому же на господине хватало украшений, одни только перс ничего стоили, и единственное, что нас уравнивало, так это эфес и шпаг. Но лишь в какой-то мере, поскольку у него эфес выглядел новым, в отличие от моего собственного, которому уже больше века. Владелец шпаги чем-то походил на Александра или Клауса. Высокий, такие же светлые волосы, серые глаза и тонкий, с небольшой горбинкой нос. Разве что ноздри были удивительно маленькими, и к тому же он носил усы. И еще он был старше их обоих, а, возможно, и меня. Выглядел незнакомец лет на двадцать пять-тридцать. Убедились, что некоторое время вам придется прогуливаться пешком? Дружелюбия в моем голосе было достаточно. — К вашему глубочайшему сожалению, о вы «Асфальд, я тебя не узнаю», — весело обратился к нему человек из его окружения, полная ему противоположность, приземистый брюнет. «Или так повлияла Сильвия, что ты решил стать образчиком вежливости? В любое другое время ты гонял бы его уже вокруг кареты». Спутница Асфальда, Сильвия, мне не понравилась. Нет, выглядела она замечательно, обладала прекрасной фигурой и темными выразительными глазами южанки но она наблюдала за нами с таким интересом, что становилось понятно. Ей очень хочется, чтобы воздух наполнился звоном клинков и обязательно пролилась кровь. Я вполне даже допускал, не неважно, чья именно. Другой компаньон Асфальда, старше нас всех, оказался человеком рассудительным, возможно, как раз в силу возраста. «Господа, полагаю, конфликт надуман». Да и к чему он вам асфальт накануне события, к которому вы так долго готовились? Мало ли на свете бывает случайностей. А если уж на то пошло, либо я, либо правиль вполне бы могли вас заменить. «Иностранцы», — окончательно убедился я, — «говорят на языке ландаргии правильно, но акценту всех троих никуда не деть. И еще они определенно не из Нимберланга. Да и глупо было бы увидеть здесь его обитателей». Слишком напряженные с ним отношения. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Господа, придерживаюсь точно такого же мнения. Конфликт явно надуман. И потому хочу предложить вам вот что. Пока вы будете разбираться между собой, мне вполне хватит времени на поездку. Клянусь, я отправлю экипаж назад ровно в тот самый миг, когда он вновь станет свободным. Извиниться не намерены? Ровным голосом спросил Асфальт. Пришлось пожать плечами. Разве что перед лошадью, она уже заждалась. Ну что ж, вы сами выбрали свою судьбу. Вам бы добавить в голос немного пафоса, и из вас получится отличный трагик. Казалось бы, чего уж проще, любезно уступить им коляску, но при этом наговорить такого, к чему и не придерёшься, и в то же время они точно пожалели бы, что не пошли пешком или не взяли другой экипаж. «Защищайтесь!» и «Еще чего!» Дурь, сменившая раздражение, так и лезла из меня наружу. И все-таки шпагу я благоразумно выхватил, отступил на несколько шагов, бегло огляделся, чтобы увидеть, как собирается толпа, всегда жадная до развлечений, и сказал «Прошу, не стесняйтесь!» Техника асвальда оказалась сплавом из двух школ, в которую он привнес некоторые элементы. Можно было не сомневаться, в обеих он был прилежным учеником к тому же не лишённым искры таланта. Но не оказалось в нём той изюминки, что всегда отличает истинных мастеров своего дела. Это как в живописи Казалось бы, картина готова, но подойдёт к ней мастер, подумает миг и сделает несколько заключительных мазков, и тогда всё, полотно каких тысячи, становится шедевром. Асфальт нападал, я защищался, изредка атакуя сам в ожидании, когда Асфальт убедится, что соперник ему не по зубам и откроет что-то для меня новое. То, что опытные фехтовальщики держат про запас, как игроки крупного козыря. Во время схватки я успел сделать комплимент Сильвии и даже поинтересовался, что она делает сегодня вечером, когда мой противник потерял баланс, и ему едва удалось устоять на ногах. И даже поставил его в самое что ни на есть дурацкое положение, внезапно оказавшись у него за спиной, в то время как он совершал глубокий выпад. Словом, я развлекался». Отлично понимал, что совершаю непоправимое, ведь если даже он не станет врагом, то затаит зло навечно. Время шло, асфальт начинал проявлять признаки усталости, по-прежнему ничем меня не заинтересовав, и пора было заканчивать. Завершил я тоже по-дурацки, обрушив на него град атак, давая при этом понять, что по крайней мере половина из них смертельные, после чего разорвал дистанцию и заявил. «Знаете, надоело, к тому же проголдался» и «Если у ваших спутников вопросов нет, хочу откланяться. Карету, кстати, можете оставить за собой». Не знаю уж к чьему счастью, но возражений не последовало. Асфальт выглядел растерянным настолько, что отчасти его было жалко. И еще мне удалось уловить томный взор Сильвии. Особенно ценным он показался мне после того пренебрежительного, в самом начале нашей встречи. Ее-то я и поприветствовал напоследок приложив два пальца к толье шляпы, которую успел нахлобучить. Свободную пролетку нам удалось найти через какую-то сотню шагов на соседней улице. Копию предыдущей, если не принимать во внимание извозчика, старика с длинной окладистой совершенно седой бородой. Почему-то мне казалось, что Александр с его провинциальной щепетильностью начнет выговаривать мне за поведение, которому нет оправдания. Но он молчал. Вместо него заговорил извозчик. «Извините, господа, вы на турнир посмотреть прибыли? Тогда бы вам не в Савенгейте поселиться, а где-нибудь в Маунсбро, поближе к арене. Иначе затемно вставать придется, чтобы туда попасть. Народу там!» «На что арена огромная, но мест даже в самом начале турнир не хватает. А уж теперь, когда почти неделя с его начала прошла». «Турнир?» Я переглянулся с Александром так его как будто бы не проводят уже несколько лет. Клаунстонский турнир по фехтованию был когда-то самым значимым среди всех. И победа на нем ценилась куда выше, чем в том, что устраивают в гладстуаре. Помнится, я сильно сожалел, что не удастся на нем выступить. «Его решили возродить», — с некоторой даже гордостью сообщил извозчик. «Из каких только стран участники не приехали. Из Ландаргии, из Баравии» из Данкранка, из нимберланга перечислял он да много из каких и призы стали огромные на моей памяти никогда таких еще не было из нимберланга говорите то что старик назвал ландаргию одной из стран пусть даже клаунстон территориально принадлежал королевству удивление не вызвало мне известно какие свободолюбивые здесь ходят настроение но нимберланг страна войны с которой ланддаргией не избежать Причем в самом ближайшем будущем. «Да-да, господин, и из него тоже!» «Любопытно было бы на него взглянуть, коль скоро такая оказия подвернулась, — индифферентно произнес Сарштроук. Я промолчал. Любопытно? Слишком мягко сказано. Но с Александром вопрос не решен до конца. Во имя его же безопасности имеет ли смысл оставлять Сарштроука возле себя?» Так где вы порекомендуете нам остановиться в Савенгейте? Чтобы было прилично и в то же время не слишком дорого, если такое место найдется. «Золотой якорь!» — тот даже не задумывался. «Пусть будет золотой якорь», — легко согласился я. Мое настроение заметно улучшилось. Возможно, по той причине, что недавно получил разрядку. Александр вернулся из города в возбужденном состоянии. «Рассказывайте, сар Штроук, рассказывайте, что вас так поразило в Клаунстоне». От его приглашения совершить прогулку я отказался. Комнаты в золотом якоре оказались уютными, обед в харчевне на первом этаже обильным и вкусным, а последняя проведенная ночь на борту Марии была почти бессонной, так что неудивительно, что мой отказ был решительным. Город, безусловно, впечатляет, но главное не в этом. «И в чем же тогда?» «Даниэль!» Знаете, кем оказался тот самый Асфальт? Основным фаворитом на победу в турнире. Вы же его просто смели. Ну и кто виноват? Вел бы себя скромнее, его самолюбие не пострадало бы. Кстати, как вам удалось узнать, кто он? Помните того господина в его компании, который выглядел старше всех остальных? от Отчасти. Действительно, встретив на улице, я его мог бы и не признать. Кстати, завидую вашей зрительной памяти. Память моя совершенно здесь ни при чем, он сам ко мне подошел. Надеюсь, не для того, чтобы озвучить претензии. «Узнать ваше имя, Даниэль, тогда-то все и выяснилось», — он вздохнул. «Жаль, что вы не примете в нем участие. Сделав на вас ставку, я выиграл бы кучу денег». «Считаете это достойно дворянина? Мне не удалось удержаться от того, чтобы еще раз словесно не уколоть сарштрока». Вернее, вернуть укол после того, как он парировал мой собственный. Что именно? Делать на своих друзей ставки, словно на какую-нибудь лошадь на бегах. О, сам Даниэль Сар-Клеменцена звал меня другом! Мог ли я мечтать о такой чести еще месяц назад? И потому мы с тобой расстанемся. Решение было мной принято окончательно, и времени подумать над ним хватило. «Знаете, Александр...» «Нам необходимо расстаться». Глядя на его лицо, мне было понятно, как тяжело делать плохо людям, которые рады твоей дружбе. «Причины? Моя компания вас не устраивает?» «Целиком и полностью, Александр. Не подумайте, что причины заключаются в вас, но, поверьте, без всяких объяснений так будет лучше». «Для кого именно?» «Для нас обоих. Да, вот еще что». Вы не раз говорили, что мечтаете увидеть столицу Ландаргии, так давайте через какое-то время именно там и встретимся. Мне следует покинуть Клаунстон немедленно. Отчего? Задержитесь здесь сколько пожелаете, посмотрите турнир. А вы? Когда его покинете вы? Надеюсь, уже завтра. В том случае, если повезет с попутным кораблем. Так надо, Александр, так надо. И еще клятвенно обещаю, что когда мы встретимся в Гладстуаре, я покажу такие его уголки, что поразивший вас Клаунстон покажется деревней. Вот на этом листке я написал, где меня можно найти в столице, либо же через кого. Как вам будет угодно, господин Сар Клеменсе. Как не старался говорить с ним мягко и убедительно, Александр не на шутку обиделся. Он резко развернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Лист бумаги так и остался лежать на столе. Утро следующего дня встретило меня яркими лучами солнца, бившими через щель в занавесках, и неприятным открытием, что ночью пропали оба моих саквояжа и деньги.